13. Сергей Штурмин. Предательство на местный лад. Подспудное чувство тревоги не обмануло меня, а нервное поведение Феклана заставило быть на стороже. Поэтому, когда он заорал ⁇ Убью ⁇ я уже был готов к действию и вытащил пистолет раньше, чем тот достал меч. Выстрел совпал с последней фразой. Самозванный Брантер только и успел зыркнуть на Руса после чего схлопотал пулю в грудь и влип спиной в стену. Рус моментально прыгнул на него и скрутил, а мы с Федором выскочили наружу. У навеса один из брантеров свалил помощника-торговца на раскисшую землю и норовил врезать ему топором по голове. Новый выстрел прервал увлекательное занятие. Брантер отлетел в сторону и набежавший Федор с разгона заехал тому ногой по шее. Раздался хруст. Голова мотнулась и поникла. Тут и без врача ясно. Каюк. А Федор, совершив немыслимый кульбит, рухнул рядом с жертвой. Подвела земля после ливня, превратившаяся в месиво. Наглядный пример на плохой поверхности любые удары ногами, чреваты неприятными последствиями. Федор матекнулся, вскочил на ноги и, не обращая внимания на испачканные штаны и куртку, поспешил за мной ко второму дому. Мы влетели туда, снеся с места приставную дверь, и у порога столкнулись с двумя брантерами. Один с занесенным над головой топором стоял спиной к нам, второй, согнувшись пополам, едва удерживал вертикальное положение. В глубине комнаты Степан с фальшоном в руке наседал еще на одного брантера, четвертый лежал на полу рядом с обозниками. Еще двое или трое обозников забились в угол и оттуда следили за схваткой. Но все это мы заметили потом, а сперва я ударом ноги в спину швырнул Брантера вперед, такой удар способен проломить позвоночник, а Федор надал его соседу, тот не разгибаясь полетел в угол и там затих. И только после этого я крикнул Всем лежать, уроя, суки!» «Никому не двигаться, голову снесем!» — вторил Федор. Последний брантер испуганно прыгнул назад, бросил взгляд по сторонам и как-то обреченно повел топором. Он уже понял, что его дело труба, но не знал, как быть. Брось топор! крикнул я. Убью! Может быть, он и бросил бы, но Степан, видя неуверенность противника, сделал выпад и острее фальшиона пропорола Брантеру горло. Брызнула кровь. Брантер захрипел, попробовал зажать рану руками. Но такой разрез не закрыт ничем. Простояв несколько секунд, он встал на колени, а потом мягко завалился на бок. Я бил взглядом помещения, Отметил тела двух помощников торговца, лежавших в неудобных позах. И третьего, мотавшего головой, потом посмотрел в угол. Обозники даже не вытащили ножи и топоры. Страх загнал их в ловушку, откуда не было выхода. «Это шустрилы! Это шустрилы!» Визгливо крикнул один из них, говоря то, о чем мы сами уже догадались. «Они хотели нас убить!» «Степа!» — повернулся я к Величко. «Порядок! Хотели напасть внезапно, но не сумели!» Он посмотрел в угол, презрительно сплюнул и бросил фальшон в ножны. «Один вроде ушел!» «Во дворе лежит!» — ответил Федор. «Здорово ты поработал!» Степан махнул рукой. «Ерунда!» Я обошел тела брантеров шустрил. Проверил их состояние, отметил, что один точно жив, второй вот-вот и дух, а двое других уже готовы. Этого привести в чувство и допросить. Степа? Сделаю. Федя, помоги ему, обозников тоже в чувство приведите, пусть убитых уберут, а мы с Русом пока вожака допросим. Откуда они только взялись? Брезгливо поморщился Федор. Да еще так не вовремя. Вот и узнаю, будет что интересное, скажешь. Я вышел наружу, пару раз глубоко вдохнул и поднял голову к небу. Дождь закончился. Свирепый ветер разгонял последние тучи, а между ними уже проступили яркие огоньки звезд. Погода завтра будет что надо, лишь бы дороги просохли. А все было до примитивности просто. Фиклан и вправду оказался бывшим брандером. Работал несколько лет со своей командой в Прикордоне потом пристрастился к Гезыху, спустил все деньги на игры и баб, а под конец убил двух человек во время пьяной ссоры. Еще раньше несколько раз отпускал пойманных шустрил за куш, потом стал наводить их на обозы и караваны, а затем и вовсе перешел на другую сторону, собрал шайку и начал сам громить торговцев. Делал это довольно изобретательно, в укромных местах, где не бывало лишних глаз, свидетелей налетов не оставлял, Так что прижать его было довольно сложно. О нем не знал даже пристав, что позволяло Фиклану частенько бывать в крупных городах и спокойно заниматься своими делами без опасения попасть на глаза властям. Сколько еще Феклан смог бы водить за нос брантеров и пристава, сказать сложно. Но случай бросил навстречу шустрилом небольшой обоз мелкого торговца. Болтер слишком поздно выехавший в обратный путь, угодил под Ненастия и свернул к заброшенному Хардару, куда спешил и Феклан со своей шайкой. Дорожная встреча напомнила столкновение в лесу волка и зайца. Волк сразу терзать добычу не стал, верно рассудив, что лучше это сделать в более комфортных условиях. Феклан выдал себя за Брантера, чему Болтер сперва поверил, но еще в дороге усомнился в справедливости этих слов. Уж больно странно вели себя эти брантеры, да и повадки были другими. Ведь остальные бандиты, в отличие от вожака, выправкой и добропорядочным поведением похвастаться не могли. То, что заброшенный Хардар оказался не пуст, вызывало вполне понятную досаду Шустрил и тайную радость Болтера. Но он все равно скрывал свои подозрения, ибо численный перевес был на стороне Феклана – а сам торговец и его люди отвагой и воинским умением похвастаться не могли. Там и Майлз торговец, замирая от страха и дергаясь от желания все рассказать, пока Феклан не решил перейти к активным действиям. Сперва хотел по-тихому перерезать торговцев, а потом напасть и на бывших коллег. Хотя эти коллеги нагоняли на него страх. Слишком уж опасными выглядели. Впрочем, их всего четверо, и при удаче есть шанс покончить с ними и уйти с добычей. План неплохой и вполне мог сработать, но все испортил Степан. Он зашел во второй дом, помогая обозникам с обустройством, а при нем сразу нападать шустрелы не рискнули, и только когда тянуть дальше стало невозможно, шустрелы достали оружие. Степан виртуозом клинка не был, но отбить первое нападение смог. Тем более, сам был на стороже. Слишком уж странно, по его мнению, вели себя обозники и брантеры, словно кошка с собакой, ну или волк с зайцем. Оставшийся во дворе обозник шум драки услышал и рванул к первому дому. За ним помчался бандит, чтобы не дать предупредить Болтера и настоящих брантеров. Но обозник успел заорать, после чего шансы шустрил на успех моментально сократились к нулю. Допрос Шустрил ничего не дал. В том плане, что ничего такого особенного они не рассказали. Назвали нескольких скупщиков краденого, двух контрабандистов и старосту какого-то хардара, что снабжал Шустрилу провиантом и фуражом в обмен на ткани и посуду. Это интересно для властей, но не для нас. Возиться с пленниками некогда, а отправлять их приставу нельзя. Слишком многое видели, в том числе странное оружие. Так что исход для них один. А вот Болтору повезло. Ни он, ни его люди странностей не заметили. Потому утром живыми покинули Хардар. Их потери – двое убитых и двое раненых. А груз не пострадал. Болтор долго рассыпался в благодарностях. Совал монеты, обещал заплатить еще. Но мы поскорее вытолкали его из Хардара, потому что стало не до местных разборок. Рано утром пришло сообщение с базы. Три группы беженцев пересекают кордон. Среди них вполне может оказаться Актар. Так что або стал нам здорово мешать, и мы чуть ли не в шее выпровоживали ошалевшего от пережитого болтера. Торговец долго клялся в вечной благодарности и своей щедрости, обещал рассказать всем о нашем героизме, а под конец вдруг выдал. Мы теперь часто к кордону будем ездить. Заказ от Перфекта на поставку продовольствия легионерам. Какого продовольствия? Всякого и еще фуража, сбруи, одежды, железа. Многие торговцы получили заказы. Когда получили? Октан назад. Перфект лично выдавал ярлыки. У меня вот в следующем октане три доставки. Короткий разговор вдруг принес сведения особой важности. Власти провинции в срочном порядке пополняют запасы складов легиона. Причем даже сверх нормы. Столь крупные поставки говорят лишь об одном. В провинцию в скором времени прибудут дополнительные воинские силы. Для чего? Ну не шустрил же гонять. Выходит, империя начинает подготовку к... к чему? К обороне рубежей? К нападению на домининги? Вот так новость. Это уже серьезно и требует немедленной проверки. Но мы пока привязаны к кордону из-за цензора. Черт как все не вовремя. Отпустив Болтера и наказав ему держать язык за зубами, мы вышли на связь с базой. Новые сведения, пусть и не проверенные, надо срочно передать Бердину. Такое дело не терпит промедления.